«Хорошо, а главное вкусно от ужинов. Мы решили уже было ложиться спать, но вызов Колымдая отменил такое славное начинание. Федор Васильевич, — зашептал он взволнованно, — участковый на старое кладбище сейчас собирается. Да волки его задери. «Зачем?» — я махнул деду с машей, мол, «подключайтесь к разговору, чтобы потом не пересказывать». Хитрый он, умный, решил проверить, а тюря ли на самом деле похоронили. Бабки он тут талдычил, что Шамахан там в лечине, скорее всего. А если и не Шамахан, а самый настоящий тюря, то надо, мол, у него по карманам пошарить, мол, небось колечко волшебное с собой носил постоянно, ну и да и хрен с ним, делать ему больше ничего. Пусть идет и копает, нам все равно, что он там найдет, и так, и так хорошо, и путанно. «Федор Васильевич», — раздался вдруг смущенный до да нельзя голос, — «а можно и я на кладбище схожу?» Маша яростно закивала головой, а Михалыч показал оттопыренный вверх большой палец. «Ну, можно, наверное. Только зачем?» — недоумевающе спросил я. «Ну, пошалить немного. Такой момент удачный выдался. Жаль упустить». «Ой, ну как дети малые. Ладно, давай. Только не спугни его, пусть задуманный совершит. Отбой». Я посмотрел на своих компаньонов. «Ну, что вы еще затеваете?» «Феденька, внучек, и мы с Коломдаем пойдем?» «Маша, свяжись с ним, скажи, пусть за нами зайдет, и вместе отправимся». «Да зачем вам это? Не понимаю». «Не понимаете, месье Теодор», — кивнула Маша. «Это же жуткий шарман, попроказничать на кладбище ночью. Ну и развлечения у вас тут». «Идем с нами, внучек, Смех то будет, думаешь». «Ну ладно, пошли. Все равно днем выспался, не заснул уже». «Вы не пожалеете?» — Теодор захлопала в ладоши Маша. Уже совсем стемнело, когда за нами зашел запыхавшийся Колымдай. «В полночь они решили выйти», — доложил он. «У нас еще час в запасе есть. А далеко оно кладбище-то?» «Недалеко, версты полторы от города. Ну, пошли тогда». Мы незаметно, даже не наткнувшись ни на один стрелецкий патруль, проскользнули к ближайшей крепостной стене, и только сейчас я задумался, а как же мы выберемся из города? «Никаких проблем, месье», — успокоила Маша по причине ночной поры, щеголявшей в своем привычном кожаном костюмчике. За ее спиной вдруг раскрылись огромные крылья. И она, легко подхватив одной рукой меня, другой Михалыча, взлетела высоко в небо, а через минуту плавно опустила нас на землю метрах в пятидесяти по ту сторону стены. «Ну ты даешь!» — выдавил я из себя ошарашенный внезапностью полета. Но Маша меня не слушала и тут же снова воспарила в небеса, а через пару минут вернулась с хохочущим колымдаем в охапке. Тут, как специально, разошлись легкие облака на небе, и луна огромная такая, как в голливудских фильмах, только без Санта-Клаусов или велосипедистов, пролетающих на ее фоне, ярко осветила все вокруг. До старого кладбища и правда было совсем близко. Да и не заметил я дорогу, поддавшись веселому настроению моих соратников по хулиганству. Знаете, как в детстве бывало. Готовишься нашкодить или еще какую каверзу затеваешь, а сам в предвкушении аж ходуном ходишь от радости. И зачастую эта радость может быть и посильнее, чем от последующей проказы. Так хихикая и перемигиваясь, мы и добрались до кладбища. Страшно? Смеетесь? В такой-то хохочущей компании Маша, как основной специалист по загробной и около того жизни, взяла на себя общее командование, стратегию и тактику. — Вон могила вашего Шамахана, Монамик -Ламдай. Она указала на свежую могилку с мореным деревянным крестом. Дедушка Михалыч спрячется совсем рядом и выйдет, когда могилы-копатели подойдут поближе. Дед хихикнув, отошел в сторонку и затаился за деревом, которых на кладбище было множество. Вы, месье Ротмистер, и вы, месье Теодор, прячьтесь за могилками неподалеку. Сидите там тихо и ждите моей команды. Как увидите, что началось, создавайте большой шум. Ах, это будет прекрасно. И Маша скрылась в глубине кладбища, а мы с Колымдаем отошли на пару могилок дальше и удобно расположились, скрываясь за надгробными памятниками. А чего это она про началось говорила? спросил я Колымдая. Я что не понял, чего она затевает? Мадемуазель Марселина наверняка решила мертвецов поднять. Откликнулся Колымдай и хихикнул: "Ох, веселье-то будет. Мертвецов? А так можно?" А они нас не сожрут, а участкового? Не волнуйтесь, Федор Васильевич, наша мадемуазель, как настоящий вампир, свое дело знает. Они, кровососы эти, любят пошалить с мертвецами. А наша барышня как раз и будет управлять ими. Сами-то они бестолковые и шага сделать не смогут. Так и будут топтаться на месте, пока петухи не зарут. А у во дворцы скелет просто живчики, так и носятся с саблями на голову. Так это другое дело. Его величество заколдовал их, а мадмазель Марселина просто подымет и управлять будет. А и насчет покушать уж не беспокойтесь, они же мертвые, им ни еда, ни вода не нужны. Ладно. Я чуть успокоился, но еще один момент тревожил меня. Колымдай, а вот то, что твоего парень тут потревожит сейчас, могилы его раскопают, это для тебя ничего? Ну, ваших обрядов не нарушает? Все в порядке, Федор Васильевич. Могиле только пустая оболочка, а бодухан сейчас на небесных полях стадо гоняет или с прекрасными девами вино пьет. А, ладно. О, смотри, вроде идет кто-то. «Точно, идут наши менты. Теперь тихо сидим». Два силуэта, один пониже, другой совсем здоровый, с лопатами на плече, пробирались между могилок и были уже совсем недалеко от нас. «Ну, где тут свежие могилы?» — Донес у нас голос участкового. тут, батюшка, вон и и вон, и шо?» — отвечал ему Митька почему-то очень песклевым голосом. «Да ладно тебе, Митька, не бойся, бери лопату и копай». «Да кто боится, кто боится?» — взвизгнул этот бугай. «Вот, пожалуйте, вам лопата, мне лопата». «А мне?» — спросил Михалыч, выходя из-за дерева. Они аж подпрыгнули. Участковый резко развернулся к деду, принимая боевую стойку, а Митька рухнул на колени, закрестился и загласил молитву. Мы с ротмистром захихикали, закрывая рты ладонями, а наш дед заливался соловьем. Ох, и в недоброе место и время занесло тебя, сыскной воевода, ведь места тут страшные, древние, таинственные. Никто сюда ночью ходить не осмеливается. И уж ежели кто и зайдет, то что пропищал Митька, то все. Митька икнул. Ладно, дед, хватит нас пугать, бодрясь перебил его участковый, подскажи нам лучше, где тут могила Тюрика значения царского. Да вон она, внучки, сюда, сюда проходите. Милиционеры, поплевав на ладони, принялись раскапывать могилу, а Михалыч потоптался немножко рядом, да и тоже взялся за лопату. Вот скажите мне, По какой такой правоохранительной логике они с собой именно три лопаты захватили? неисповедимо пути нейронов мозгу милицейском. Копали они минут десять. Я даже заскучать успел. Наконец вытащили гроб из ямы и, поддев крышку лопатами, открыли и тут же шарахнулись в стороны. «Что это они?» — недоумевающе спросил я у Колымдая. Он только пожал плечами. «Че это он?» — завизжал Митька в то мне. «Дедушка!» Чей это он кверху задом перевернулся? Может, он упырь?» «Нет, сынок, это не упырь. Упырей, что кровью да мясом человеческим питаются, ты и не видел еще. Не боись, ночь она длинная», — успокоил Михалыч. Митьку затрясло, а участковый, перевернув покойника, обшарив его, выпрямился. «Нет перстня с хризопрасом. Вообще ничего нет. Жаль, такая версия хорошая провалилась. Ладно, Митька, давай крышку будем закапывать». обратно, но закопать у них не получилось. Едва они выдрузили крышку на гроб, как тот очень заметно задергался. Митька снова рухнул на колени, а Михалыч, воздев руки к небу, заголосил, «Ох, чую я силы злые, нечистые, поднимаются из-под земли сырой, ох, и недобрые дела тут будут совершаться сей же час, ох, прольется-то кровушка-то православная, разлетятся косточки-то по всему, по госту». Участковый пихнул крышку, и она, загремев, рухнула на землю. «Ничего и не страшно», — протянул он. «Просто покойник опять кверху задом перевернулся». «А, а почему?» «А потому что ночь сегодня такая», — завыл наш дед. «Колдовская и лютая. Участковый, надо отдать ему должное, на вопле Михалчи не обращал особого внимания, а увлеченный загадкой размышлял вслух, стараясь понять, что же и почему происходит. Зато Митьку трясло, как Михалыч утром с перепоя». «А ну-ка, а ну ка — участковый вдруг наклонился и стащил спокойно у штаны. «Ну точно! Шамахан! Смотри, Митька! Значит, казначей Тюри жив, а вместо себя подставил нам Шамахана. Я был прав. Именно Тюри является главой всего заговора и сейчас приспокойненько руководит всей бандой, сидя в тайном месте в самом сердце Лукошкина». Мы опять хихикнули, сзади же зашелестело, я обернулся и кнул аля Митька, ко мне подходил натуральный зомби. Покачиваясь, с трудом держа равновесие, весь в лохмотьях и с кусками отваливающейся гниющей плоти, это порождение Голливуда упорно перло прямо на меня». — Ага, наша мадемуазель начала, — произнес спокойный голос Колымдая, и меня сразу отпустила. Тьфу, зараза, это же Маша, как и обещала, науськала мертвецов на милицию. А мимо меня со всех сторон уже шли и другие зомби, и настоящие скелеты, упрямо продвигавшиеся между крестов к могиле уже казначея. Участковый пыхтя пытался вместе с Митькой приладить назад крышку гроба и ничего не замечал вокруг. «Берегись, участковый!» — заорал Михалыч, когда первые красавчики приблизились к ним. Ивашов резко выпрямился и с размаху вогнал лезвие лопаты прямо между зубов ближнего скелета. «Я прям зауважал его». Парень, не растерявшись, месил приближающихся покойников, лопатой громко хекая при каждом взмахе. А вот Митька рухнула в раскопанную могилу, да еще и гроб, покачнувшись, сполз вниз прямо на него. Больше Митька участия в дальнейших событиях не принимал. А жаль, очень уж он визжал душевно. Бу-завыл рядом Колымдай. И заорал я, прерывая свои вопли хохотом, и уж поверьте, хохотал я искренне, а участковый старательно и не без результата отмахивался лопатой. Вырубал он мертвяков, если сносил им головы. А так, без руки и без ноги, они все равно старались подойти или подползти, тут уж кому что удавалось. Я с интересом ожидал дальнейшего развития. Мертвецов Маша подняла много, и справиться со всеми участковому было нереально. Затопчут же, навалятся всей толпой и затопчут. Но тут поле зомбо-битвы кардинально изменилось. Какой-то покойничек, ухватившись костлявыми руками за участкового, вдруг издал протяжный вой и, рухнув на землю, рассыпался серым пеплом. «Бабка амулетно колдовала участковому, как раз против мертвецов», — пояснил шепотом Колымдай, хотя уже можно было говорить во весь голос, как чувствовала старая ведьма. а участковый раз Он содрал свой амулет и уже сам гонялся по кладбищу за мертвецами, успешно превращая их в пыль. Сверху раздалось хлопанье крыльев, а за ним последовал жуткий крик, и смесь ухани совы с воем волка. «Мадемуазель Маша», — уважительно пояснил Колымдай, и вдруг его глаза округлились в сторону. И он, завывая, на четвереньках поскакал в соседние кусты. Я оглянулся на меня, открыв зубастую пасть, бежал, сильно качаясь скелет, а за ним, вытаращив глаза и размахивая амулетом на веревочке над головой, как стройбатовец армейским ремнем, мчался участковый, не переставая орать на одной ноте. А, по примеру, колымдая, скаканул в кусты. также громко завывая и хохоча только уже несколько истерически от переизбытка впечатлений, хотя про себя и успел подумать, что не хотел бы оказаться на месте Ивашова в эту ночь. Участковый пронесся мимо, догнал и огрел бегущего покойника ладанкой по башке и на мгновение скрылся в клубе пыли. Пыль рассеялась, а участковый заозирался по сторонам. Никто больше не нападал. Зашелестело, и рядом со мной опустилась Маша. Какой орел кивнул я на участкового, который устало побрел вытаскивать своего подчиненного из могилы. Всех твоих подопечных уложил. Ну что вы, месье Теодор, всего два десятка. Остальных я сама успокоила. Но все равно отдал я должное вашу. Не побоялся парень, молодец». — Да, — кивнула Маша, вдруг внимательно приглядываясь к участковому, — вполне геройский кавалер и высокий, к тому же стройный, да и вообще. — Маша, тебе посломало. Нет, — Нет-нет, это я так... — задумчиво протянула она. — О, пардон, мне надо быть у дедушки для финального акта. Маша исчезла, и я ползком вернулся на ранее облюбованное место, где меня уже поджидал улыбающийся во весь рост Колымдай. — Смотрите, Федор Васильевич, выход дедушки Михалыча и мадемуазель Маши. Участковый уже вытащил Митьку и теперь с его помощью устало закидывал землей гроб, приводя могилу в приличный вид. Зашаркал Михалыч, участковый резко повернулся к нему, хватаясь за амулет, но, увидев деда, расслабился. А, это ты, дед, а я уж думал, порвали тебя цел. Да что мне сделается? Прошамкал Михалыч. а и геройский же ты парень с искной воевода, Не побоялся такой тучи нечисти. Ну, если честно, то страшно было. Да тут любой испугается. Ты, дед, разве не забоялся? А чего мне бояться? Это будь я живым, страх бы как перепугался. И Михалыча вдруг окутало плотное облако, А когда оно рассеялось, Деда уже на том месте не оказалось». как и участкового с Митькой. Они, побросав лопаты, улепетывали в сторону Лукошкина, перепрыгивая через могилы, и только визг Митьки висел над старым кладбищем. Мы с Колымдаем хохоча покинули наше убежище, а навстречу, подхихикивая, шагал Михалыч с томно улыбающейся Машей. Мы дружно смеялись, хлопали друг друга по плечам, делились впечатлениями, перебивая друг друга, пока Колымдай вдруг не воскликнул. Ух ты ж, солнце скоро взойдет, поспешить надо, если не хотим остаться на весь день за стенами. И мы рванули по той же дороге, что и участковый с Митькой, и все-таки успели, затемно.